Рассказ Макара Девушкина Жизнь наша, хоть и не столичная, а все же интересная, узловая жизнь. И происшествий у нас происходит невероятное количество, и одно другого изумительнее. Брюки и выборы Был, например, такого рода факт. Купил себе наш секретарь месткома Фитилёв, новые брюки шивёт в полоску. Удивительного тут ничего нет для такого города мирового, как, например, Москва. Там у каждого брюки в полоску, а в наших Палестинах это обновка. Понятное дело, всякому лестно посмотреть на Фитилёва штаны, но только Фетелев аккуратный человек, не объявляет штанов до поры до времени. И вот расклеивается совершенно неожиданно повестка знаменитого общего собрания всех до единого членов нашей станции. И в повестке стоят такие вопросы, как доклад предучк профсожа, доклад УДР и в заключительном аккорде Отчет месткома с перевыборами, в чем самый главный гвоздь и есть. Кроме того, все говорят, что на торжественном собрании выступит и знаменитый наш Фитилев секретарь в новой покупке. Так что зал заполнился до невыносимых пределов духоты и действительно появился Фитилев со складками, И штаны, как чугунные на памятнике поэта Пушкина в Москве, до того сшиты отлично. Нутис отлично. Ровно в 6 часов встал председатель и объявил собрание открытым. И вышел наш величественный предучк профсош, кашлянул и врезал собранию речь. Начал докладывать про дорожный съезд и докладывал с 6 часов до 9 часов, а по новому стилю до 21 часа выпив всего полграфина воды из первого класса. Что было в зале, выразить я не могу, за исключением того, что неожиданно заснул весь первый ряд, а за ним второй, как на поле сражения. И даром председатель звонил и призывал к сознательности. Какая же сознательность у человека, ежели он спит? Но разразилась, нарушив течение профессиональной жизни собрания, «Гроза в лице ремонтного рабочего Васи Данилова». Из ряда поднялся Вася и заплакал так, словно утратил дорогого спутника жизни, жену. Обратившись громовым голосом к докладчику, сказал «Ежели ты не закроешь задвижку, я удавлюсь. Больше не могу после восьмичасового рабочего дня слышать про твои факты». И произошло волнение в сплоченных рядах и исключили Васю из заседания впредь до успокоения. Тогда Вася, плача до самой двери, вышел, соблазнив многих, говоря, «Иду, дорогие товарищи, в пивную, потому что без пива второй речи не выдержу». И с ним ушли некоторые. В смятении по поводу кворума председатель первого докладчика ликвидировал, а выпустил второго, и второй про работу правления говорил до 23 часов «слишком 2 часа» про разные цифры. Никакие брюки ничего не помогли. И сам Фитилёв пал лицом на белые руки и, притворяясь, что слушает, на самом деле заснул. Барышни, любовавшиеся на красавца Фитилёва, все ушли, потому что хоть Фитилёв холостой, но невозможно. И, наконец, около полуночи кончилось всё. И лучше всех убил наповал сам Фитилёв, оживившись по окончании речи. Встал Фитилёв, прищурился на трибуне и заявил от имени Российской Коммунистической Партии Большевиков. Весь зал проснулся, потому что думали, что он радио объявит международной важности, а он дальше. Ячейки нашей станции и от имени Укома предлагается список кандидатов в мистком. И чтоб, товарищи, никаких отводов и замен, потому как мне поручено провести и я не допущу. Вася Данилов вернулся к перевыборам со своими спутниками Бодрый. Собираясь навести рабочую здоровую критику на кандидатов И даже открыл рот Вот так клюква Вскричал Вася и безо всякой критики Проголосовал рукой А за ним все Но когда разошлись, червь мне сердце источил И я не вытерпел Спросил у нашего партийного Назар Назарыча Развитого человека Это правда, что вот, мол, от имени российской И не сметь шевельнуть языком А тот и говорит Ничего подобного Жалко, что я больной лежал. Я бы его разъяснил. Безобразие. Хлестаков в полосатых штанах. Это не живое дело, а гнусный бюрократизм. И пошел. И пошел. Вот оно, какие бывают оригинальные заседания у нас в захолостной жизни.